Русская одежда, помимо своей неизящности и неудобства, порицается им за бесполезную роскошь и яркость цветов. «Чужие народы, — говорит он, — ходят в черных и серых одеждах без золота и каменьев, без снурков и бисерных нашивок. Цветные ткани идут только на церковные да на женские одежды, а у нас на Руси». Один боярин тратит на свою одежду столько, сколько бы у других стало на трех князей. Даже простолюдины обшивают себе рубахи золотом, чего в других местах не делают и короли. Немцы в жестокие морозы ходят без шуб, а мы не можем жить без того, чтобы не закутаться в шубу от темени до пят. Иноземцы укоряют нас за грубость и нечистоту. Деньги мы прячем в рот. Мужик держит полную братину вина и запустит туда оба пальца. И так гостю пить подает. Квас продают мерзко. У многих посуда никогда не моется. Датский посол о наших послах сказал... Если эти люди еще раз ко мне придут, то я велю им сгородить свиной хлев, потому что где они постоят, там полгода нельзя жить без смрада. Постройки наши неудобны, окна низки, мало воздуха, люди слепнут от дыма, к лавкам прибиты доски, а под досками вечный ссор. Сознаваясь в дурных качествах славянского племени, к р и ж а н и ч скорбит о том, что иноплеменники презирают славян, и сами славяне уничижают себя, свой язык, свой народ, отдают во всем предпочтение иноземцам, а последние, пользуясь этим, поживляются насчет славян. Ксеномания, то есть чужебесие, Это смертоносная немощь, заразившая наш народ. Ни один народ под солнцем не был искони так обижен и осрамлен от иноплеменников, как мы, славяне, от немцев. А между тем, нигде иноплеменники не пользуются тем почетом и выгодами, как у нас на Руси д да о у ляхов. Откуда голод, п р и т е с н е н и е мятежи, всякая нужда народа русского, как не от иноплеменников? Куда идут слезы, пот, невольный пост и подати, награбленные с народа русского? Все это пропевают немцы, торговцы, д да о полковники, д да о разных народов послы, д да о крымские разбойники. Автор очень подробно распространяется о том зле, какое, по его мнению, наносят всякие иноземцы славянскому племени, приводит многие примеры печальных последствий для народов, от потачки ч у ж е з е м ц а м сознает, что общение с иноземцами может принести много доброго, но говорит, что надобно различать добро от зла. Тем более, что иноплеменники ничего нам не дают даром, а всегда хотят, чтобы мы поплатились им слишком. Они приносят к нам добрые науки, но не думают о нашем благе. Иноземные духовные разоряют наше церковное устроение, обращают святыню в товар. За деньги посвящают недостойных пастырей, разрешают браки, дозволяют одному мужу переменить п я т ь ш е жен. За деньги без исповеди отпускают грехи, скитаясь между нами выпрашивают милостыню. Так поступают на Руси восточные пастыри, А западные, приходя из Рима к ляхам, выдумывали юбилеи, милостивые годы, объявляли прощение грехов за милостыню, посылаемую в Рим, приходят к нам под видом торговли и приводят нас к крайнему убожеству. У ляхов немцы, шотландцы, армяне, жиды обладают всеми благами, упитывают свои желудки. а туземцам оставляют земледельческий труд, воевание, да сеймовые крики, да судебные хлопоты. На Руси везде н и щ и т а и народные торговцы, да воры изведают весь стук земли нашей, а мы только глядим. Те под видом знатоков приходят к нам с рочеством, заводят рудокопни, делают стекла, оружие, порох и прочее, а никогда не научат нас делать то же, чтобы им навеки от нас корыствоваться. Те обещают выучить нас военному искусству, но так, чтобы всегда остаться нашими учителями. Иные говорят нам, будто у них есть какая-то тайная наука, невиданная на Руси, но не надобно верить им, у них ничего нет. Залили и затопили и н а п л е м е н н и к и нашей земли. Немцы выжили нас из целых держав, из Моравии, из Поморья, из Силезии, из Пруссии. В чешских городах уже мало славянского рода. У ляхов все города набиты немцами, жидами, армянами, шотландцами, итальянцами, а мы у них холопы, землю для них пашем, да войны ведем для их пользы. Они бы сидели себе в каменных домах, а нас обзывали бы свиньями и псами. А на Руси что делается? И народные торговцы везде держат товарные склады и откупы, и всякие промыслы. Вольно им ходить по нашей земле и покупать наши товары дешевую ценою, а к нам привозить д о р о г у ю и бесполезные. Где только есть пригожие места для торговли, все это отняли у нас немцы. Отогнали нас от моря, от судоходных рек. Загнали в широкое поле землю орать. Иные обольщают нас суетными именами академий и высших училищ, степенями докторов, магистров, но все это пустяки. Земля наполняется множеством бездельных писак и книжников. Лучше было бы им в молодости учиться полезным и потребным для народа ремеслам. а то мудрые учители учат их грамматике, а не другим более корыстным знаниям. Я еще не видал из нашего народа ни одного знаменитого врача, математика, музыканта или архитектора. Замечательно, что при всей нищете, какую видит Крижанич у русских, он находит, что простой народ на Руси все еще живет зажиточнее, чем во многих других землях. богаче одаренных природою, где все обилие достается только на долю достаточного класса. «На Руси, — говорит он, — убогие люди, как и богатые, все еще едят ржаной хлеб, рыбу и мясо, а в других землях мясо и рыба очень дороги, да и дрова на вес покупают». Смеются немцы над тем, что русские едят такую соленую рыбу, которую прежде почуешь носом, чем увидишь глазом. А о том фарисея не пишут, как у них принесут на стол сыр с червями. Переходя к образу правления, Крижанич является, с одной стороны, защитником самодержавия. Превосходство этого образа правления для него выказывается из того, что самодержавный государь может удобнее исправлять пороки и дурные обычаи, вкравшиеся в его государство. Государь созовет всех нас, и все мы ядрено будем помогать ему, всякие по своей силе, как устроить и обособить то, что полезно и добро для общества и всего народа. Противоположность автор указывает на Ляхов. На Руси, по крайней мере, один господин имеет власть живота и смерти, а у Ляхов сколько владетелей, столько королей и тиранов, сколько бояр, столько судей и палачей. Всякий может уморить своего клиента, никто его об этом не спросит и не накажет. Тем не менее, однако, Крижанич посвятил целый отдел о крутом «владанию», где преподал довольно жестокий урок русскому управлению. «Некоторые люди думают, — говорит он, — что тиранство в том состоит, чтобы мучить невинных людей лютыми муками, а не в дурных, отяготительных для народа уставах, но дурные законы на самом деле еще хуже лютых мук». Если какой-нибудь государь установит дурные тяжелые для народа законы, наложит неправедные дани, поборы, монополии, кабаки, тот и сам будет тираном и преемников своих сделает тиранами. Если кто из преемников его будет щедр, милосерд, любитель правды, но не отменит прежних отяготительных законов, тот все-таки тиран. Мы видим этому пример и на Руси. Царь Иван Васильевич был нещадный людоедец и безбожный мясник-кровопийца и мучитель. В наказание ему Бог попустил так, что из трех сыновей одного он сам убил, у другого Бог у м о т н я л третьего Борис ф ё д о р о в и ч малым убил. И так все царство отпало от рода царя Ивана. Борис возвысил самодержие, монополии и всякое народное обдирательство. Созидал города, церкви на народное ограбленное добро. Но Бог вставил против него не боярина, не именитого человека, бродягу и растригу. Растрига лишил Бориса царства, уничтожил его племя и сам за свою глупую наглость сгинул. Но на этом не пристал бить Божий над нашим народом до тех пор, пока о н и кровавая... п л а в а в ш и е в в с е р о т с к и х слезах казна, вся не была разграблена и н а п л е м е н н и к а м и Пожар, истребивший Москву, искоренил прежнее богомерзкое людодерство, и города, построенные на крови земледельцев, достались в руки иным властителям. Но посмотрите, что в наше время случилось в этом преславном русском государстве. Вот все поколения державы русского народа, Малороссия и Белоруссия, обратились к своему русскому государству, от которого за несколько веков были отторгнуты. Что же потом случилось? То же, что некогда в Израиле при и е р о в у а м е Тогда некоторые люди верно советовали и говорили, «Не отягощайте новых подданных, не гоняйтесь за великую казною и приходом». Пусть лучше царь-государь имеет большое войско, всегда готовое на его повеление, пусть он им будет огражден как стеною и с его помощью истребит крымских разбойников. Но думе, привыкшей к старым законам царя Ивана и царя Бориса, полюбилось иное. Сейчас же установлены были проклятые кабаки. И вот мои украинцы, н о в ы е подданные, Как только отведали закон этой власти, сейчас раскаялись и опять к ляхам обратились. От чего это? От обдирательства народа. Эти думники, советующие заводить монополии кабаки и всячески угнетать бедных подданных, имеют в виду только ту корысть, которая у них перед глазами, а на будущее не смотрят. Думают приобрести своему государю большую казну, приносят великое убожество и неисповедимую потерю. Таким-то путем идут дела в этом государстве, начиная с царя Ивана Васильевича, который положил начало жестокому правлению. Если б можно было собрать вместе все деньги неправедным и безбожным способом, содранные с народа, со времен означенного царя Ивана Васильевича, то они бы не вознаградили десятой части тех потерь, которые понесло это государство от жестокого образа правления. Недаром Серахов сын сказал, что нет ничего хуже алчности. За неправильные обиды народу и за алчное обдирательство не только отнимается царство от одного рода и дается другому, но даже от целого народа и передается другому народу. Пример мы видим в Римской империи. Чужие народы разорвали между собой римское царство. Ближайший пример нам представляют ляхи. От излишней расточительности ляжское государство прибегло к обдирательству народа, дошло до крайней неурядицы и попало в чужую власть. Ляхи, не в силах, будучи удовлетворить своей расточительности, поневоле сделались жестокими и безжалостными тиранами над своими подданными. Тиранство идет рядом с расточительностью. Всякий расточитель делается тираном, если есть ему кого обдирать. И царь Иван, и царь Борис пошли по тому же пути, и до сих пор государство их идет тем же путем. но видите, к какому концу готово прийти польское королевство, и оно непременно придет к нему, если вовремя не опомнится. Не хочу быть пророком, но пока свет и человеческий род не изменятся, я крепко уверен, что и этому царству придет время, когда весь народ восстанет на неспровержение безбожных жестоких законов царя Ивана и царя б о р и с Далее Крижанич подробно разбирает дурные стороны тогдашнего государственного и законодательного строя. В прилютах тиранских законах царя Ивана, говорит он, все приказные, начальствующие и должностные лица должны присягать государю всеми способами. приносить государевой казне прибыль и не опускать никакого способа к умножению ее. Вот беззаконный закон, вот проклятая присяга. Из этого необходимо вытекает, что приказные от царского имени как для царя, так и для самих себя всяким возможным способом томят, мучат, обдирают несчастных подданных. А вот другой тиранский закон. Высокие советники, связанные вышесказанную к л я т в о ю приказным людям в уездах не дают никакого жалования или дают малое, а между тем велят носить им цветное и дорогое платье и крепко запрещают им брать посулы. Какой же промысел остается бедным людям на прожитье? Одно в о р о в с т в о Правители областей, целовальники и всякие должностные лица привыкли продавать правду и заключать сделки с ворами для своей частной выгоды. Один правитель, приехавший в свою область, показал всему народу свою милость тем, что обещал никого не казнить смертью. Это значило «воруйте, братцы», «свободно разбойничайте», «кратьте», «да мне приносите». И за четыре года воры верно исполняли приказания. То и дело, что носились весть. Там людей зарезали, там обобрали. Дошло до того, что люди не могли спать спокойно в своих избах. Никто не был казнен смертью на то царское милосердие. Но что этому причиною? Бедный подьячий сидит в приказе по целым дням, а иногда и ночам. А ему дают алтын в день. или 12 рублей в год. А в празднике велят ему показываться в цветном платье, которое одно стоит более 12 рублей. Чем же ему кормить и себя, и жену, и челядь? Чем же они живут? Легко понять продажей у правды. Неудивительно, что в Москве много воров и разбойников. Удивительно, как могут честные люди в Москве жить». Что может быть неправеднее, как брать от суда в казну всякие пересуды и десятины? Послам также не дается достаточно на их обиход. Отсюда происходит крайнее неуважение и холодность к делу, и многие, придавленные нуждою, забывают пользу своего народа и за подарки входят с иноземцами во всякие неприличные сделки. Хвастается а л я а р и й что за деньги можно добыть из приказов какие угодно тайные дела. Все европейцы называют это преславное государство тиранским. Говорят, что русские ничего не делают иначе, как только принуждаемо бывают палками и б о т о г а м и Правда, русские люди делают все не из чувства чести, а из страха казни, но этому п р и ч и н о ю жестокое правление – И если бы немецкий или какой-либо другой народ был под таким правлением, то усвоил бы еще хуже нравы. Русские всеми народами считаются лживыми, неверными, жестокосердными, склонными к краже и убийству, невежливыми в беседе, нечистоплотными в жизни. А от чего это? От того, что везде кабаки, монополии, запрещения, откупы, обыски. тайные соглядатые. Везде люди связаны, ничего не могут свободно делать, не могут свободно употреблять т р у д о рук и пота лица своего. Все делается в тайне, со страхом, с трепетом, с обманом, везде приходится укрываться от множества оправников, чиновников, обирателей, доносчиков или, лучше сказать, палачей. Привыкши всякое дело делать скрытно, потакать вором, всегда находиться под страхом и обманом, русские забывают всякую честь, делаются трусами на войне и отличаются в с я ч е с к о й невежливостью, нескромностью и неопрятностью. Если нужна им чья-нибудь милость, тут они сами себя унижают, молятся, бьют челом до отвращения». Нет нигде на свете такого мерзкого, отвратительного, страшного пьянства, как на Руси. А всему причиною кабаки. Нигде нельзя выпить пиво или вина, как только в царском кабаке. А там посуда такая, что годится в свиной хлев. Питье примерское и продается по бесовской цене. Самые кабаки не везде под рукою у людей. Только в большом городе по нескольку кабаков. Иные мелкие люди чуть не всю жизнь лишены вина. А как придется им выпить, то они бросаются без стыда, как бешеные, думают, что исполняют Божью и царскую заповедь. Крижанец о коснулся дозволения даваемого некоторым лицам приготовлять напитки по особым торжественным случаям. и видит в этом средство приучения народа к пьянству, порицает даже царские пиры, на которых нельзя бывает не пить под страхом пригрешить против бога и царя. Автор оставил нам некоторые черты тогдашнего пира. Хозяин, — говорит он, — только о том и хлопочет, чтобы поскорее напоить гостей и обратить их в свиней, посадить гостей около пустого стола Они сидят 3 р ч е т ы часа без хлеба и без всякой пищи, а между тем чарка идет кругом, и многие, выпившие натощак, опьянеют и уже не думают о пище. Нигде ни у немцев, ни у других славян нет такого гадского пьянства. Нигде не видно, чтобы в грязи по улицам валялись мужчины и женщины и умирали от пьянства. В Малороссии люди также порядочно напиваются, но здешнее пьянство несравненно сильнее и отвратительнее тамошнего. А что всего глупее, это то, что у нас сами правители, причина, заводчики и повелители этому злу. Но в чем же средство к улучшению? Как исправить такое общество, где правители явно дружат с ворами? Как исправить алчных должностных лиц, привыкших к грабежам и коварной изобретательности? «Пусть государь будет архангел», — говорит Крижанич. «Все-таки он не в силах запретить грабежи, обиды и людские обирательства». «Одно есть средство — народная свобода». Но автор не допускает такой свободы, как у ляхов, где никто никого не слушает, и где столько же тиранов, сколько властителей. Такая свобода прямо ведет к тирании. Пусть царь даст людям всех сословий пристойную, умеренную, сообразную со всякую правдою свободу, чтобы на царских чиновников всегда была надета узда, чтобы они не могли исполнять своих худых намерений и раздражать людей до отчаяния. Свобода есть единственный щит, которым подданные могут прикрывать себя против злобы чиновников, единственный способ, посредством которого может в государстве держаться правда. Никакие запрещения, никакие казни не в силах удержать чиновников от худых дел, а думных людей о т т а л ч н ы х разорительных для народа советов, если не будет свободы. Затем Крижанич представляет царя, говорящим к своему народу и обещающим ему улучшение государственного строя и исправление законодательства. Царь остается самодержавен. Он дает народу свободу, права, льготы, но дает добровольно, непринужденно и может отнять данные, если с противной стороны будут даны к этому важные поводы. Между тем тот же царь допускает такие правила, которые кладут контроль на его власть. Он и его преемники обязаны при вступлении на престол давать присягу в сохранении народной свободы и только после этой присяги народ присягает царю. Он теряет право на престол, если изменит вере, если отдаст дочь за иноземца, если будет отчуждать части государства. Если введет в государство иноземное войско, исключая случаев войны с внешними неприятелями, царь не может жениться иначе, как на природной русской или на славянке. Женщины не могут быть возводимы на престол. После смерти каждого царя народный сейм делает пересмотры оценку его правления и требует от преемника и с п р а в л е н и е тех уставов, которые бы оказались противными народному благу. Жителям, исключая духовных, оставлено прежнее разделение на служилых и на платящих дань. Духовные будут изъяты от всяких поборов и повинностей и должны судиться собственным судом. Высший служилый класс разделяется на три вида — князья, бояре, и п л е м я н ь слово которым Крижанич хочет заменить выражение «дети боярские». Считается полезным утвердить в государстве высший аристократический класс в предотвращение того, чтобы цари не подпали под власть стрельцов, подобно тому, как римские императоры под власть претерианцев или султаны под власть янычар.